Глава 16. Надежда. Кажется, я даже заулыбалась во сне, когда мои безумные видения возобновились. Конечно, надеялась я увидеть Хантера, но оказалась сама того не ведая в офисном помещении на ведьминском шабаше. Вари боч сам, стирай носки сам, все мужики — козлы. Уже охотно звонким голосом, который перестал казаться мне чужеродным, Повторяю странные фразы вместе с другими участницами очередного собрания ЖПО. «Вы ж, мои умницы!» — хвалила нас кувалда, вооружившись для антуража мочалкой в левой руке и березовым веником в правой. «Такого флешмоба Москва еще не видела! Зажгли огни, дали жару! Жаль, только атрибуты растеряли, когда разбегались по кустам. Но все это мелочи!» «Главное, мы показали, что с банщицами России шутки плохи. Это вам не какие-то там тру ля, -ля а о-го-го!» Взмах рукой с веником к потолку, и женщина-скала застывает на мгновение, как памятник. «Ну прям родина-мать!» – восхищенно шепчет кореглазая Тонечка, и остальные девчонки беззвучно хихикают. «Хоуп!» – неожиданно резко обращается ко мне предводительница амазонок, тут же нависнув над моей хрупкой фигуркой на детском стульчике. В этом задании ты проявила себя отличным организатором с лидерскими качествами. Поэтому у сегодняшнего дня назначаю тебя своим заместителем. Будешь моими глазами и ушами. Басит мило, пока я с ужасом разглядываю на просвет эти самые оттопыренные уши. А в особых ситуациях и руками, и ногами. Впереди еще много незабываемых проектов. Активные люди нам очень нужны. Вот и за что мне такое счастье? И снова гаденькая улыбочка на квадратной физиономии, которая не предвещает ничего хорошего. Девочки торжественно аплодируют, а у меня аж кот и разыгрался от радости. А теперь извините, вынуждена вас покинуть. Неожиданно откланялась родина-мать. Пусик чем-то отравился. А оставлять котейку надолго одного в таком состоянии выше моих сил. На глазах девчонок тут же навернулись слезы, посыпались сожаления и теплые слова поддержки. Одна предложила стакан воды, другая платок, а Муся, та, что с косичками, в этот раз первой побежала обниматься. Где-то я все это уже видела. Какой-то день сурка. А с другой стороны, все было так трогательно, как в настоящей семье. И стало даже обидно, что я единственная еще знакома с многострадальным пусиком, за которого все так дружно переживают. Вам же необходимо накидать идеи к ежегодному спортивному празднику «Встречайтесь чаще». Поэтому работаем, не расходимся. А Хоуп за всем проследит в мое отсутствие». «Да, Хоуп?» «Угу», выдавила из себя под ее тяжелым взглядом. «Кажется, приложи меня бетонной плитой, дышать было бы легче». Стоило кувалди скрыться за дверью, как напряжение заметно спало. «А давайте чай пить» предложила Тонечка и побежала включать чайник. То, что случилось дальше, я и сама от себя не ожидала. Залезла в сумку, нащупала там баллончик с дезодорантом. «Девочки, смотрите, что я вам сейчас покажу!» восхищенно прокричала я, и ко мне тут же склонились четыре любопытные физиономии. Без всяких предупреждений и объяснений я брызнула в них из того самого баллончика, стремительно отскочив на пару метров назад. И что тут началось? Их словно прорвало. Четыре девушки дисциплинированно вернулись на стульчики, а затем, то смеясь, то рыдая и сморкаясь, охотно вылили на меня все невзгоды и интимные подробности своих частных жизней. «Я ж сначала думала, что настоящего мужика нашла. Гордилась, что он увлеченный такой», — схлипывала Тонечка. «А когда жить вместе стали в однокомнатной квартире, Для меня самой там места не осталось. Этот барахольщик-накопитель все заставил своими полезными вещами. Висит в полный рост, его водолазный костюм сушится, как пришелец в скафандре. Моешься скромно в уголочке. А это чудище так и глядит на тебя, только что руки не тянет. На балконе ватники с резиновыми сапогами, склад с лыжами, велосипедами, ружьями и удочками, сачки, снасти, лодки всех мастей. В гардеробе одна спецодежда, платье воткнуть некуда. А еще бесконечные коробки от посылок с разных сайтов. И все ему нужно, только попробуй что-то выбросить. Когда он домой притащил парашют сушить, я не выдержала. Заревела в голос несчастная девушка. Сказала «Или я, или он». И что? В нетерпении воззрелись на нее остальные. «Парашют оказался полезнее!» — завыла Тоня, пополняя кучу использованных носовых платков в урне. «А мой, наоборот, все выкидывал, что там лежит», — подхватила раскосая Танюша. «В туалет не отойдешь. Все содержимое оставленной косметички уже на улице. А я ж его любила, дура!» Даже пыталась приспособиться. Успокаивала себя, мол, у других бардак, а мой вон какой чистюля, порядочек любит. А потом и деток к порядку приучит. Но до деток не дошло. «Почему? Не хотел?» – Переживала за подругу Муся. «Я раньше дошла до ручки. Год потом у психиатра лечилась. До сих пор стоит отвлечься, как все вещи инстинктивно прятать начинаю, хоть и выбрасывать уже некому. А потом неделю еще, что куда разложила. А мой все продавал, гад. И так у него это хорошо получалось. Менеджер года, блин!» начала свою исповедь Муся. «Так что же в этом плохого? Наверняка и зарабатывал хорошо». «Ага, зарабатывал, пока профдеформация не прошла. Он и дома начал все продавать, что плохо лежит. Подойдет с телефончиком? О, статуэточка! Щелк камерой и на авито!» «Так мы с котом избежали, пока и за нами по объявлению кто-то не пришел». Хант, едва коснувшись местечка за ухом, проговариваю вслух, поспешно убегая из кабинета с плаксами. «Да, Хоуп», — отзывается знакомый мужской голос. «Послушай совет умудренный опытом амазонки. Никогда, слышишь, никогда не применяй чертову говорилку. Твоя инопланетная нервная система такого удара просто не выдержит». При этом недавно использованный дезодорант-спрей со звоном летит в ближайшую мусорную корзину. И ради этого ты разбудила меня в 4 утра? Ну, знаешь, обычно в такое детское время ты еще не спишь. Это был тот единственный случай, когда мне даже снились прекрасные сны. Обиженно бубнит Хант. А разбудили, чтобы сообщить информацию, не имеющую никакой ценности. Лифт останавливается на первом этаже, и я направляюсь к выходу из уже знакомого офисного здания в сырую и ветреную сентябрьскую ночь. Решай сам, красавчик. Но когда на твоей груди начнут рыдать 15 здоровенных мужиков в плавках, вытряхивая все свое нижнее белье, ты еще вспомнишь о своей заботливой напарнице. Короче, нет среди них проявителя. Я переключаюсь на оставшихся в списке. А тебе взять бы еще под контроль ту очкастую девчонку? Уже взял. И никакая она не очкастая. Неожиданно резво встает на ее защиту сонный хант. Это они обо мне настоящие что ли? Мелькнула абсолютно идиотская мысль, тут же растворившись в рычании двигателя мотоцикла и потоки воды, сползающие по шлему от разыгравшегося дождя. За окном утро пасмурной пятницы. Уже целый час сплошной стеной льет, как из ведра. Только я, не переставая, улыбаюсь своему глупому отражению в зеркале и выбираю на полке в прихожей самый красочный зонт. Сонный капча урчит и трется об ноги. У него сегодня тоже хорошее настроение. И на это есть причина. Димка вчера ужинал последним, так и оставив на столе контейнер с рыбными стейками. Теперь мохнатого неделю можно не кормить с таким-то пузом. У подъезда меня встречает Алекс. Сегодня он не выходит из машины, а ждет внутри, снова слушая на полной громкости что-то невыносимо модное. А ну и понятно. Крутым парням на таких тачках негоже знать о существовании зонтов. Это удел простых смертных которые в такую мерзкую погоду достают из закромов резиновые сапоги и выживают короткими перебежками от крыши до крыши. Открываю дверь, и, кажется, даже волосы приподнимают звуковой волной. Замечая мои нахмуренные брови, шторм делает потише, примеряя одну из самых обворожительных физиономий своего арсенала. «Доброе утро!» — довольно улыбается парень, Словно существует в какой-то другой вселенной, где за стеклом приветливо пригревает солнце и щебечут утренние пташки. «И тебе не хворать!» Пристроив, наконец, свой мокрый зонт, еще более идиотской улыбкой отвечаю я. «Ты сегодня какая-то странная, Вязенцева!» Подозрительно прищурив левый глаз, замечает шторм. «Может, расскажешь, куда это ты вчера пропала на весь день?» «Это в мои планы точно не входило». И соврать убедительно с моими никчемными актерскими способностями красиво не получится. «Алекс, у тебя новая стрижка!» «Да еще и укладка!» Восторженно, а главное, вовремя замечаю я незначительные изменения на его ухоженной голове. Так и знал, что тебе понравится. Сразу забывает обо всем на свете Алекс, откидывая панель со встроенным зеркальцем. «Мне идет, правда?» А всего-то на висках убрали и немного приподняли вот здесь. Продолжает любоваться своим отражением шторм. Идет, идет, поехали уже, пока не опоздали. Машина трогается и быстро набирает скорость. Фух, беззвучно выдыхаю я. Вроде пронесло. По дороге Алекс напоминает про завтрашний благотворительный вечер и любезно предлагает совместно выбрать платье. Я отказываюсь, обещая, что подойду к вопросу со всей ответственностью, но для таких дел у меня имеется свой стилист. Уже представляю, как рыжая бестия будет визжать от восторга, когда узнает, на банкет какого уровня меня занесло волею судеб. Душесчипательное прощание в файе и липовые влюбленные расходятся по разным коридорам. А я поднимаю к потолку голову и мысленно благодарю, желая всех благ тому, кто составил это чудесное расписание. Вот только учитывая, что Алекс и Хант в одной группе, он сейчас тоже должен быть где-то в другом крыле здания. Но что-то мне подсказывает, что совсем скоро мы неожиданно встретимся. И волшебный колончик это подтверждает. С каждым шагом становясь все теплее и теплее, как в старой детской игре. Сначала я замечаю раскидистый куст в самом углу у окна и проглядывающую сквозь густую листву яркую красно-белую толстовку Кириллова, а в какой-то момент и его высовывающуюся голову, с любопытством осматривающую периметр. Заметив меня, парень машет рукой, а потом ей же одним резким движением поспешно затаскивает за куст. Ой, только и успеваю произнести, как меня подхватывает Хант и усаживает рядом с собой на широкий подоконник. «Привет!» — тихо произносит он, улыбаясь одними глазами. «Привет!» — отвечаю я, не понимая, что происходит. «Разве у вас пара не в другом крыле?» «Тише ты!» — шепчет барян, оглядевшись по сторонам и пристраиваясь рядом со мной плотной стеной. «Скрываемся мы тут от прилипчивых поклонниц. Точнее, я-то уже давно примелькался и никого не интересую. А вот этот загорелый американский объект очень даже...» Смеется Кириллов, только выглядит при этом неважно. Слишком бледный и глаза какие-то потухшие, словно заболел. «А ты хорошо себя чувствуешь?» Решаюсь спросить, и Боря нервно ведет плечом. «Вы что, сговорились все, что ли?» «Ты уже пятая, кто об этом спрашивает». «Да я себя так прекрасно отродясь не чувствовал!» Запротестовал парень. «Ладно, увидимся». Внезапно оживился он, заметив кого-то в другом конце коридора из своего укрытия. «Что это было?» — решила уточнить у Ханта, который все это время молча не сводил с меня глаз. «Счастье. Что же еще бывает, когда встретил девушку своей мечты, а она ответила тебе взаимностью?» «Я и не заметила, как мы оказались ближе, а мои ладони в его ладонях. Как же я соскучился по твоим рукам!» Одними губами произносит Хант, Потому что в это время ровно над нами, оглушая, трезвонит триклятый звонок на первую пару. Когда постоянно витаешь в облаках, а живешь ожиданием очередной встречи, и день пролетает незаметно. Еще никогда прежде я так не спешила в бассейн на запланированное свидание со штормом. Даже пришла пораньше, получив возможность наблюдать за тем, с какой любовью киса дрессирует ребят в воде. Алекс и Хант на соседних дорожках с явным усердием отрабатывали плавание на спине, и выглядело это в их исполнении невероятно красиво. Засмотрелся на них и Киселев, всякий раз с гордостью выпячивая грудь и расплываясь в довольной улыбке. А вот рядом с третьей дорожкой он остановился. Долго присматривался, бросив взгляд на часы. Глубоко вздохнул, засунул руки в карманы и все-таки не выдержал. Кирилов, ты сегодня, похоже, совсем каши не ел» усмехнулся тренер. «Поднажми, сынок, я не прошу четвертую, но хоть вторую передачу включи». Васечкин и Хомко, которые все нормативы уже сдали, дружно закатились со смеху. «Видать, ночью на этом мустанге кто-то уже хорошенько покатался». «Не переживайте, Виталий Емельянович, мы его сейчас на обеде супом с пирогами подзаправим. Поплывет, как торпеда». Киса приструнил Шалопаев сердитым взглядом и отправился в душ. Вскоре за ними последовали и Алекс с Хантом, каждый из которых, проходя мимо, незаметно подмигнул мне правым глазом. Я, долго не думая, ответила и тому, и другому. Вот только тренер, наблюдавший со стороны, наверняка решил, что у меня разыгрался нервный тик. Уж как-то странно заиграл он своими густыми бровями. Ох уж эти мужчины. Последним на сушу вылез Боря, и вид этот крепкий парень имел, мягко говоря, неважный. «Надеюсь, белобрысая паразитка Ева с ее массажем не имеет отношения к его недомоганиям и всему виной банальная простуда или недосып», утешила себя мыслью, наблюдая, как киса освобождает его от вечерней тренировки. «За обедом к нам с ребятами присоединилась Майка и даже вела себя подозрительно тихо. И все было бы прекрасно, если бы не ее молчаливые вопросы обо мне с Хантом», и пинки ногой всякий раз, когда я хотела одним глазом посмотреть в его сторону. Неужели так заметно? Я ведь очень стараюсь не выделять его среди остальных. Даже больше моего внимания стало перепадать Алексу, и я заинтересованно вникаю в разговоры о новых тенденциях в тачках и о какой-то компьютерной игре, над которой он работает онлайн совместно со своими друзьями из Штатов. «Послушай меня, Надюха!» Подхватив под локоток в шумном коридоре, начала моя лучшая подруженция. «Подозрительный тип, это твой американец!» «Я тут собрала на него информацию!» «Что?» «В недоумении толкаю ее в ребро!» «Какую еще информацию?» «Самую обычную!» «Ты у нас одна, и кому попало мы с Димкой, отдавать тебе не собираемся!» Уверенно заявил новоиспеченный рыжий детектив, состряпав самую важную из своих физиономий. «Ах, мы с Димкой, значит». «Ну, тогда ладно», — рассмеялась я. «Короче, Склифосовский, темная он лошадка. Вроде и какое-то формальное прошлое есть, но ни в одной из соцсетей не значится». «Мало ли, некогда ему этой ерундой заниматься». Неосознанно встала на защиту Ханта. «И что?» «Да ничего, просто будем вести наблюдение», — самоуверенно пробурчала Майка словно проделывала подобное тысячу раз, и для нее это обычное явление. Я лишь улыбнулась. Ну-ну, посмотрим, как ты угонишься на автобусе за его байком. Платье для благотворительного вечера мы нашли на удивление быстро. Хотя, чему удивляться? Если моя помешанная на нарядах подруга, узнав, куда я собираюсь, заранее перерыла кучу модных изданий и сайтов, предложив мне на выбор несколько подходящих вариантов. «Даже не верится, что это я!» Завороженно разглядывала в отражении незнакомку в маленьком белом платье. «Они слишком открытые!» «Ты, Вяземцева, ты!» довольно подтвердила Майка. «И оно на порядок приличнее всех остальных. Среди акул бизнеса в черных фраках будешь на этом приеме как светлый ангел. Надеюсь, Алекс оценит». Только не успела посмотреть, сколько оно стоит. В очередной раз, странным образом изогнувшись, Попыталась поймать ярлычок, болтавшийся на атласной ленточке где-то чуть ниже лопаток. «Вяземцева, прекрати немедленно! Даже не смей туда смотреть!» Взбунтовалась подруга, в то время как я все-таки подхватила заветный кусочек пластика и с ужасом подсчитывала нули в зеркальном отражении. С Димкой я уже согласовала. Он одобрил и проспонсировал. «Ты и так всю жизнь себе отказывала. Хоть раз почувствуй себя королевой!» Развучало убедительно, и платье село как родное, даже и снимать не хотелось. Но эти проклятые циферки, это же маленькое состояние. На худой конец придем на следующий день со скандалом и сдадим обратно. Скажем, что разонравилось. С дельным видом прошептала на ухо Майка. Так что рожу кирпичом, как будто каждый день такие платья покупаешь. И красное вино на приеме Нини -ни. от него пятна хуже всего выводятся. Ясно? Кивнула, не дура. Ей бы спецкурсы по шопингу вести для начинающих, я бы и сама записалась. Едва мы закончили покупки, как подруга меня покинула, заверив с выпученными глазами, что у нее срочные неотложные дела. Появилась она ближе к ночи привычным способом, беспардонно ввалившись в моё жилище через окно. Не успела Майка спрыгнуть с подоконника, как в ее руке появилась огромная лупа, с которой она маниакально принялась осматривать все, что попадалось на пути. Я решила не обращать на это ребячество внимания, продолжая штудировать учебник по психологии. «Что происходит?» Вздрогнула, когда под лупу попал и мой кулончик, натянутый в сторону цепочки, и она больно врезалась в кожу. Стоило привлечь мое внимание, как Майя тут же выпустила его из рук. «Я оказалась права. Дело нечисто». Зловеще произнесла подруга, эффектно тряхнув головой. «Следы ведут к экзорцисту. Понимаешь, что это значит?» «Нет». И была абсолютно искренна, вообще не представляя, о чем речь. «Твой хант живет в доме с привидениями!» Майка взмахнула руками для важности и застыла, ожидая моей реакции. Я расплылась в улыбке. «Да чего же люблю эту фантазерку?» «Или нет?» «Точно!» Он вызывает дух покойной бабки, которая спрятала где-то здесь в России сокровища, и теперь их ищет вся его семья. Теперь уже я хохотала в голос: Уймись, сыщик! Его бабушка еще жива и здорова. Откуда вообще этот бред про экзорциста? Майка залезла на кровать и уселась рядом со мной, скрестив по турецкие ноги в пижамных штанах. Я следила за ним, с гордостью призналась она. Ровно в десять вечера Хант и еще какая-то девушка, она, кстати, тоже приехала на мотоцикле, зашли в дверь, на которой так и было написано «Экзорцист, изгоняю нечистую силу, вызываю духов». Да ты прикалываешься? Ага, просто так, я там целый час под окнами прыгала. Они так и не вышли. Значит, тяжелый случай? Все ради тебя, Вязенцева. А версия с бабкой, кстати, улетная. Хоть бы и правда сокровище. Едва Майка сгинула со своими бредовыми идеями и полтергейстом, как меня сморил сон. И был он такой чудесный и сказочный, что спала я крепко-крепко. На этот раз я оказалась в ночном Китае. Понять это было несложно даже во сне, так как гуляли мы вместе с Хантом по загадочному запретному городу, самой привлекательной достопримечательности Пекина, расположенной в центре столицы. Прогулкой назвать это можно было с большой натяжкой, потому что мы снова куда-то спешили. Но я, та я, которая во сне, несмотря на нехватку времени, сознанием дела проводила для Ханта экскурсию. Вот прячемся мы за стеной от очередного охранника, ждем, когда тот освободит проход, а я выдаю интересные исторические факты. Вход в запретный город был разрешен только членам императорской семьи, а простых жителей, оказавшихся на его территории, ожидала смертная казнь. Хант глубоко вздыхает и от чего-то крепче положенного сжимает мою руку, когда мы пробегаем за спиной охранника и крадемся вдоль стены. Запретный город был возведен в XV веке в соответствии с искусством фэншуй. Позади располагались горы в центре зал высшей гармонии. Снова с видом знатока шепчуя, я, придавая особый пафос интонацией. И откуда только такая информация в голове? Сама поражаюсь. Звучит красиво, а на деле, если честно, такая фигня. Моей неожиданной сменой настроения заинтересовался и Хантер, вдруг проявив интерес к экскурсии. Расставила я как-то мебель в своей квартире по этому самому фен шуй только друзья сказали, что это скорее по пьяни. Да и я сама заколебалась всякий раз через тумбочку перелазить, чтобы из спальни до туалета добраться. Никакого притока энергии. Одни синяки на коленках. Хант неожиданно согнулся пополам, сдерживая прорывающийся смех. Работать сегодня будем или как? Снова став серьезным, спросил он. Мы, наконец, пробрались незамеченными за воротами запретного города, а через пару улиц обнаружили оставленный для нас внедорожник. Уже работаем? Ты бы лучше пользовался, пока живая. Впитывал, так сказать, знания. Куда собралась? Остановил меня напарник, когда я, не задумываясь, приоткрыла водительскую дверь. Кое-что я уже усвоил и поведу сам. А ты можешь продолжить экскурсию из пассажирского кресла. Про Китай я знала удивительно много любопытных фактов. Да мне ни на одном уроке истории не было так интересно, как сейчас во сне слушать саму себя. О таком богатом подсознании я даже не догадывалась. «Приехали. Дальше пойдем пешком». Хант остановил машину за пределами города, еще раз сверился с навигатором и уверенно ринулся в темный переулок. «Постой! Забыл, что у меня нет встроенного прибора ночного видения. Я по такой темнотище, либо с фонариком, либо за ручку. Иди уже сюда, Букмус!» Неразборчиво пробурчал из темноты нереально терпеливый мужчина, протягивая крепкую теплую ладонь. Промзона казалась бесконечной, пока мы не остановились у одного из зданий. Я сверилась с электронными документами на смартфоне. Все они были на китайском, и от иероглифов рябило в глазах. Но во сне я еще и понимала их смысл. «Вроде здесь. Нас должны ожидать. В этот раз все легально». На входе нас встретил человек в белом халате и провел к секретному лифту расположенному на огромном складе внутри контейнера. «Что-то вы зачистили с проверками. Только пару часов наш человек изъял целую партию». Возмутился сопровождающий, проверяя по дороге наши документы. «Очень интересно. И кто же это был?» «Так ваш доктор из Вашингтонского офиса ММК», сказал, последняя партия дает нежелательные побочные эффекты и необходимые дополнительные исследования. «Эндрю?» в один голос произнесли мы с Хантом. Это и было самое интересное, что удалось выяснить в ходе непонятной проверки, потому что уже часом спустя мы топали обратно к машине, затерянной где-то между складами на окраине Пекина. От нахлынувшей тоски рука полезла в небольшую сумку, которая все это время болталась через плечо, нащупала там продолговатую упаковку Ментоса и подсветила смартфоном содержимое. «О, фруктовый, как я люблю!» Всплыла в голове и даже вспомнилась рекомендация Веника попробовать управлять своим сном, например, что-нибудь съесть. Непослушные руки Хоуп упорно не хотели доставать оттуда жевательные дрожжи и по какой-то причине тянулись к другой упаковке. Но это мой сон, и если я хочу фруктовый ментос, значит будет фруктовый. Заветная дрожже попала в рот, и вот жую я, жую только вкус какой-то странный, даже неприятный. Что за гадкая конфетка попалась? А так хотелось чего-то вкусненького. Ну и здесь одно разочарование. Обессиленным голосом пожаловалась девушка, и Ханс сначала не обратил на это внимания. Пока в какой-то момент резко не остановился, а она, то есть я, не впечаталась в его спину. «А ну показывай, откуда ты ее достала?» Хоу простерянно полезла в сумку, вынимая упаковку. «Немедленно плюй!» — подставил свою ладонь Хантер, как маленькому ребенку, который берет в рот всякую гадость и упорно не желает с ней расставаться. «Так уже выплюнула, уж больно на противная была», — пояснила я. «Когда?» «Пару минут назад возле предыдущего склада. Там еще знак такой был на стене в виде дракона». «Фруктовый, значит, сейчас рванет», — скрипя зубами заботливо пояснил Хантер, прежде чем подхватить меня на руки и пробежать пару кварталов менее чем за одну минуту. Вслед за взрывом последовал фантастический фейерверк. И мой мужественный напарник с некоторым восторгом засмотрелся на это чудо. «Прости меня, Господи, что ж я такая невезучая?» Как только угораздило выплюнуть эту дрянь у склада с пиротехникой, каялась я, наблюдая из заднего окна автомобиля за нарастающими вспышками. А ведь у нас в Москве даже в День Победы такого потрясного салюта не дают. А бюджеты, между прочим, не маленькие. Все, теперь с конфетами точно покончено. Мелькнула в моей дурной голове в тот момент, когда зазвонил будильник, напоминая о очередном визите к Венику. Лежа на пушистенькой кушетке, я во всех подробностях рассказывала о своем ночном путешествии по Пекину, Только веник в этот раз смотрел на меня с какой-то странной ухмылкой. Я все понимаю, Наденька, стрессы, гормоны. Но утренние новости вы мне зачем пересказываете? Об этом взрыве пиротехники и так сегодня по всем каналам вещают. Что? Какие новости? Искренне удивилась я, как человек, не имеющий привычки смотреть телевизор или новостные сайты за завтраком. Да вот. Вениамин Аристархович не поленился открыть в своем ноутбуке какой-то сайт, где сначала мы посмотрели видео очевидца того самого фейерверка, который я сегодня уже наблюдала собственными глазами, а затем увидела и логотип компании в виде дракона, точно такой же, как на стене того склада. Утешала лишь новость, что никто из людей не пострадал, но финансовый ущерб этим взрывам причинен был огромный. «О, господи!» – обхватила я руками свою бестолковую голову. «Значит, все это не просто сон, а было по-настоящему?» «Ну, если вы действительно видели это происшествие до того, как оно случилось, то могу вас поздравить, Наденька. У вас открылся дар предсказания будущего». «Вот только что-то мне подсказывало, что никаким даром тут и не пахнет. И единственный способ выяснить это – поговорить с Хантером». Вам бы отдохнуть. Проведите тихий, спокойный вечер в кругу семьи. Спасибо за рекомендацию. Обязательно воспользуюсь. Но не сегодня точно. Этим вечером я должна быть вместе с другом на благотворительном вечере Шторма Старшего. Надо же, я тоже туда иду. Обрадовался совпадению Веник. Да что ж там, если на чистоту половина приглашенных мои преданные клиенты не упустил шанса похвастаться своей популярностью именитый психолог. Тогда не прощаюсь, на денька до вечера. И вот он тот самый вечер. Хожу из угла в угол, не находя себе места, пытаясь досконально вспомнить все свои сны за последнее время, а также что еще могла в них натворить. «Да сядь уже, хватит мельтешить перед глазами!» Жалуется Майка, которая колдовала над моей прической и макияжем не меньше четырех часов. Хотя нет, не садись, а то еще платье помнешь раньше времени. Встань, где стоишь, а я буду любоваться, пока я тебя не унес на крыльях ночи этот твой шторм. Он не мой. Да знаю я, успокойся. А кулончик так как хорошо под образ подошел. Прям антиквариат. Только не крути его так, пока не отвалился. Может, ему двести лет в обед? Поаккуратнее надо с такими вещами. В очередной раз бросила взгляд на телефон и подпрыгнула от испуга, потому что именно в эту секунду он слишком громко зазвонил. Это был Алекс. «Спускайся, детка, заценю твой крышесносный прикид». «Уже лечу!» — отозвалась я и впервые была даже рада этому вечеру в надежде, что смогу отвлечься и не думать хоть какое-то время о Ханте и этих странных снах с его участием. «Но стоило нам с Алексом попасть в загородный дом, напоминающий маленький Версаль, и пройти в главный зал, где между сервированными столиками и настоящим оркестром собирались высокопоставленные гости мероприятия, как я готова была провалиться под землю». От увиденного сердце поскакало галопом, а ладонь невольно сжалась на локте Алекса, безжалостно сминая его дорогущий костюм. «Слишком пафосно, но не стоит этого бояться». Заметив мою тревожность, шепнул на ушко шторм. «Ты великолепна. Нужно только расслабиться и сойдешь за свою среди всех этих снобов». Пытаясь меня поддержать, парень улыбнулся лучше из своих улыбок, но я так и не смогла на нее ответить, как и убрать ужас из взгляда. «Нет, здесь мы никогда не сойдем за своих, потому что находимся в разных звеньях пищевой цепочки». Почти каждый первый приглашенный на это светское мероприятие для избранных имел неповторимый перламутровый оттенок кожи и хищный блеск в глазах, так и привлекающий новых жертв в ненасытные руки с присосками. Надо же, отец снял свои гадкие перчатки, а дома всегда встречал меня только в них, словно ему противно прикасаться к собственному сыну. Неожиданно признался Алекс, заметив на втором этаже возле лестницы красивого мужчину, на которого был очень похож, если бы не жемчужный оттенок кожи, который Алекс, видимо, так и не унаследовал. Рассказать бы ему, что таким образом отец пытался уберечь его от самого себя, но лезть в эти непростые семейные отношения я не рискнула. Пойдем, познакомлю вас. Схватив меня за ладонь, Алекс воодушевленно двинулся к лестнице, но в какой-то момент остановился на полпути. «А она что здесь делает?» Пока я считала ступеньки, стараясь взять себя в руки и упорно не смотреть по сторонам, к отцу Алекса подошла наша Ева из универа. Старший Шторм, не стесняясь, прижал к себе эту красавицу, обвешанную бриллиантами, и нежно поцеловал в губы. «Вот так парочка!» Такого мы точно не ожидали.